10. Оливия Грин. Из воды Оливия выскочила стрелой и, наспех закутавшись полотенцем босиком выбежала в комнату. Там перед ней предстала картина маслом. Ее новоявленный пес пламени Лаки, ощетинившись так, что пламя полыхает не только на его голове, но и на спине и хвосте, стоит перед какой-то рыжей девицей. Девица истошно вопит, прижимаясь к двери спиной, бирюзовые глаза выпученные, огромная грудь с невмеру глубоким декольте, а при этом ломится наружу. «Лаки, фу!» — выкрикнула Оливия. Пес тут же послушался, отойдя к дивану, но сурового взгляда с девушки не свел, мол, я за тобой слежу. «Какой ужас!» — выдохнула девица. «Ты натравила на меня монстра!» «Монстра?» — растерялась Оливия и покосилась на псопламени, которое вообще-то выглядит очень устрашающе, особенно с полыхающей холкой и глазами. Она сама в первую встречу перепугалась, но вслух произнесла. «Он еще щенок!» «Щенок!» — взвизгнула девушка, все еще влипая в дверь. «Да он как теленок, только страшный и жуткий!» Оливии почему-то стало обидно за питомца. Может, он и выглядит, как ищадие но вблизи очень милый и ласковый, и чуть не залезал ее от счастья. «Это Лаки, и никакой он не жуткий!» — сообщила Оливия, поправляя сползающее полотенце. «Просто он призван защищать меня, а вы каким-то образом оказались в моей комнате. Кстати, кто вы и что здесь делаете?» Это был действительно правильный вопрос. Раньше Оливия за собой не замечала особой проницательности, но сейчас ей казалось, что девушка вызывает как минимум настороженность. Не каждый день к ней заглядывают на помаженные разодетые красотки, а девушка действительно красива. Да, видя, что пёс нападать не собирается, хотя смотрит огненными глазами всё так же внимательно наконец отлипла от двери и выпрямила спину. Грудь выпятилась, видимо, она часто ее выставляет вперед. Подбородок горделиво приподнялся. Девушка произнесла важно. «Я Валери Пейс, придворная леди двора его императорского величества, младшая дочь семьи Пейзов, тех самых, которые владеют кертерберийскими виноградниками. Я являюсь одной из придворных фавориток и приближена к императору». На последних словах она сделала особый акцент, и Оливия с досадой поняла, эта ослепительная фурия определенно бывала в императорской постели. Не то, чтобы Оливия в нее рвалась, но теперь ей предстоит строить жизнь при дворе. А судя по тираде этой Валери, скучать не придется. «Эм, очень, эм, приятно», — проговорила Оливия, больше отдавая дань приличиям, чем искренности. Рядом с Валерией Оливия чувствовала себя неловко, особенно в полотенце, — «А меня зовут... Оливия Грин!» — с притворной улыбкой опередила ее Валерия. «Я уже в курсе. У меня есть свои уши во дворце. Сама понимаешь, за два года можно обрасти связями». Оливия только пожала плечами, отметив, что красотка сразу перешла на «ты». «Значит, и мне нужно их завести», — проговорила она, пряча пальцы под мышки. «Она все еще в полотенце, а кожа мокрая». Оливия замерзла. Валерия снова неоднозначно улыбнулась и предприняла попытку пройтись по апартаментам, но наткнулась на внимательный взгляд пса пламени. Я осталась только изучающей и надменно глазеть по сторонам. «Значит, в эти апартаменты поселили императорскую шлюху?» Спустя пару мгновений констатировала красотка. «За какие, интересно, такие заслуги?» Сравнение со шлюхой Оливию шокировало. Она же толком и мужчины никогда не знала. «Какое хамство!» Она бы с удовольствием влепила бы этой разрисованной фурии по щучину, но воспитание не позволило. Да и неизвестно, вдруг в Валере покровительствует кто-то из высших чинов. Рановато заводить врагов. Впрочем, они сами пытаются завестись. «И заметь», — вместо этого проговорила Оливия с легкой улыбкой, — «я пока палец о палец не ударила, чтобы получить эти апартаменты». Валере покривилась, явно не верит, но червь сомнения в ее голову определенно забрался. «Хочешь сказать, ты не спала с императором?» — усмехнулась она. Оливия пожала плечами и решила показать козырь, но почему нет, если все над этим так трясутся? «Я вообще девственница!» — проговорила она равнодушно. Губы Валерии искривились, она произнесла. «Не может быть! Ты училась от демона Инкуба!» «Думаешь, дело только в постели?» «Может, есть еще что-то?» — хмыкнула Валери. «Но постель в конечном итоге открывает любые ворота!» «Постель не главное», — упорствовала Оливия, хотя уверенность Валерии покачнула ее собственную. На что красотка смерила ее оценивающим взглядом, а потом произнесла. «То есть с демоном ты не спала? Мила. Очевидно, ты ему настолько неинтересна, что он даже не стал утруждаться. В таком случае мои цели в безопасности. Так что ясно, ты не представляешь угрозы». «Ты за этим пришла? Выяснить степень опасности?» — поинтересовалась Оливия разговор давно перестал быть приятным хотя он таким не был с самого начала и идея припугнуть взорвавшуюся девицу псом пламени уже не казалась такой ужасной почему бы и нет пожала плечами валери я увидела что хотела апартаменты у тебя конечно шикарные но думаю это временно когда император поймет какая ты неинтересная тебя переселят в какое нибудь место попроще ощущение что ты сама метишь в эти апартаменты отозвалась оливия поглядывая на лаки готового в любой момент сорваться с места и защищать. Та снисходительно улыбнулась. «Я мечу куда выше, девочка!» — произнесла Валерия, «И советую не мешать мне, иначе дорого заплатишь». «Не успела познакомиться, а уже угрожаешь?» «Это пока не угроза, а предупреждение. Просто держись подальше и помалкивай, тогда останешься целой». Хозяйское, даже хамское поведение красотки стало откровенно раздражать. — Пора выпроваживать эту фурию из комнаты, иначе соблазн применить псопламени станет слишком сильным. — Ну, — проговорила Оливия, — пока что под суровым взглядом пса с преисподней не я, ты. — Угрожаешь? — Оберегаю, — улыбнулась Оливия. Валерия открыла рот, видимо, хотела что-то ответить, но в последний момент передумала. Все-таки наличие Лаки очень придает уверенности. Демон, он смог это все предугадать. Помимо воли, Оливия испытала прилив чувств. Светлая богиня, она только начала брать себя в руки. Неизвестно, сможет ли она когда-нибудь забыть лорда Локловера. Красотка делано улыбнулась, толкая дверь, но Оливия в который раз за последнее время ощутила что-то неприятное от этой девушки. «Счастливо!» — Елейна произнесла Валери и скрылась за дверью. Только теперь Оливия смогла выдохнуть. Оказывается, все это время она была жутко напряжена. «Да, жизнь предстоит интересная, а впереди еще император».